Машину скорой помощи трясло так, будто бы она мчалась по пересеченной местности со скоростью сто километров в час. Катя держала Илью за руку. Он был без сознания. Последнее, что он успел ей сказать, — «Пока ты жива, я не умру». Данила сидел на переднем сидении машины, повернувшись всем корпусом в сторону салона и, наблюдая за происходящим, через специальное окошко. Там, в салоне, полным ходом шли реанимационные мероприятия. Врачи отчаянно боролись за жизнь Ильи. Данила слышал лишь обрывки фраз. «Пульс нитевидный! Давление падает! Он загружается! Зрачковый рефлекс отсутствует! Адреналин! Дефибрилляция!» «Можем быстрее ехать?» — спросил Данила у водителя. Потом глянул на спидометр и добавил. «Видимо, не можем». «Сколько еще?» «Да уже почти приехали. Не волнуйтесь вы так. Сейчас поворот, и все, мы на месте», — ответил ему водитель. Действительно, через пару минут машина повернула и начала маневрировать у больничного корпуса. «Все, приехали!» — отрапортовал водитель. Данила повернулся, кинул взгляд в лобовое стекло и не поверил своим глазам. В больничных дверях, прямо перед машиной, стоял Анхель. Несмотря на всю свою смуглость, он казался белым, как полотно. Данила выскочил из машины. «Анхель, ты почему здесь?» Анхель молчал, не в силах вымолвить ни слова. «Что ты здесь делаешь?» Данила тряс его за плечи. «Все кончено», — ответил Анхель и опустил глаза. «Как кончено?» Не понял Данила. «Он ведь...» В этот момент из салона машины один за другим показались два врача. Они двигались медленно, не торопясь. «Эй, Коля!» — окрикнул один из них водителя. «Чего еще?» — отозвался тот. «Давай, езжай к моргу. Опоздали». «Все?» — переспросил тот. «Ничего больше не будете делать?» «Нет» сказал же тебе все данила все еще не мог поверить в случившееся илья умер конец весь мир показался им в этот момент искусственным мертвым словно красочная декорация из папье маше вокруг происходило движение по улице шли люди гудели машины Вечернее небо оставалось все таким же глубоким и прозрачным. Все как всегда. Никаких формальных признаков конца времен. А вместе с тем странный, слегка сладковатый привкус смерти уже проник в этот мир. Как человек может почувствовать, что он умирает? Если бы он на собственном опыте знал, как это должно быть, то верно ощутил бы приближение своей смерти. Но ведь нет, так не бывает. Это чувствуешь только однажды, и для каждого его уход из жизни первый, так и с концом времен. Кто заметит, что он настал, если никто не знает, как это должно быть? Нам кажется, что конец света будет похож на красочное светоприставление». Мы рисуем себе художественные картины. Небо вдруг насупится и обрушится на землю потоками воды и грозовыми раскатами. Мы думаем, что огонь охватит собой все живущее, что сама почва придет в движение. Однако же все это только фантазии. Как будет на самом деле? Так, просто и незамысловато. «Анхель, почему я не могу поверить в то, что это случилось?» — спросил Данила, облокотившись на перила больничной лестницы и глядя на отъезжающую в направлении морга машину скорой помощи. «Может быть, потому что еще не все потеряно?» — сказал Анхель. «Ты ведь говорил с источником света!» «И если тебе кажется, что...» Источник света высказался на этот счет весьма определенно. Голос Данилы стал резким. Когда я спросил его, что будет в конце времен, он сказал, я просто уйду. Понимаешь? Просто уйду. Вот так, просто. Надежда, искусительница, вера, искусительница, все пустое. «Самоутешение, самооправдание — пустое». «Данила, знаешь, я никогда не присутствовал при умирании другого человека», — сказал Анхель через минуту. «А я присутствовал и не раз», — прервал его Данила. «Нет, подожди, может быть, так и должно быть, но мне кое-что показалось странным». «Что?» — сухо и строго спросил Данила. «Как бы тебе это объяснить? Только не надо меня утешать!» Данила посмотрел на Анхеля строгим, немигающим взглядом. «А если я действительно так думаю?» Анхель ответил ему таким же взглядом. «Ну, говори!» «Я думаю, Данила, что он не умер. Мне кажется, он застрял на границе миров». Видя сопротивление Данилы, Анхель стал говорить быстрее и напористее. «Когда мы расстались, он не пошел дальше. Прошел чуть-чуть, когда я уже не мог последовать, и сел на склон перед башней. Сел и все». «Анхель, ты с ума сошел!» — сорвался Данила. «Ну что значит, не умер?» «На какой границе?» «Все, анхель все! Миссия закончена! Миссия невыполнима! И мы с тобой знали это все с самого начала! Только мое упрямство! И все!» «Данила, послушай меня! Не торопись! Помнишь, я рассказывал тебе о точке сборки?» «Анхель, прекрати это!» «Знаешь, если лучшие из людей так ненавидят людей...» «Вначале я думал, беда в том, что мы не верим, не любим и боимся. А теперь вывод такой. Мы ненавидим, потому что не верим, не любим и боимся. Это порочный круг. Понимаешь? Нам никогда из него не вырваться. Вот я». Живой пример. Ты вспомни, со мной же все то же самое было. Я жизнь не принимал, ненавистью своей питался и все потерял. Потерял то, что право терять не имел. Из-за трусости, из-за ненависти своей, из-за всего этого думал, Господи, за что это мне? И вот мне за то, что я так думал. Тут Данила замолчал на мгновение, словно бы ища мысль, и через секунду продолжил. Но я и другое понял, ангель Этим весь мир живет, и то, что скрижали потеряны, даже не я виноват, а все мы, каждый и по делом Источнику света хуже не будет, только мороки меньше, а нам делом — по Ну что ты такое говоришь, Данила? — Говорю, как есть. Что думаю, то и говорю, Анхель. Я ведь плоть от плоти этого мира. Во мне все это есть. И неверие, и нелюбовь, и страх. Ужас даже. И главное — ненависть во мне кипит. Даже если я не признаю этого. Как не принимал я этот мир — Так и не принимаю. А как в нем жить, если ты его не принимаешь? Что ты так на меня смотришь? Да, во мне ненависть. И я скажу, откуда она? От сострадания она. От дурацкого сострадания самому себе. Я только тем, может быть, и лучше кого-то, что действую. Если действую до конца и пока не уверюсь, что все, конец, нет шансов, Не остановлюсь. Но теперь все. Я стою, потому что кончено. Данила, ну ты послушай меня, пожалуйста. Анхель чуть не плакал. Я один не могу без тебя это решить. Мне кажется, что я за ниточку какую-то цепляюсь, а за нее не получается. Вот объясни мне, отчего Илья сказал Кате, пока ты жива, «Я не умру!» «Да мало ли, что умирающий человек скажет! Я бы то же самое сказал, если бы нужно было. Она ведь теперь покончить с собой может!» Данила задумался. «Правильно он это сказал! Правильно! Хоть одно доброе дело напоследок! Ты бы не сказал разве?» «Ну, пожалуйста!» — взмолился Анхель и машинально заходил из стороны в сторону. «Я пробовал сместить точку сборки. Когда Илья перестал меня слушать и побежал по той дороге, я стал той дорогой. Это сложно объяснить. Я воспринимал все, как будто бы я та дорога. И знаешь что?» «Что?» Данила посмотрел на Анхеля, как на умалишенного. «Я «Я чувствовал бег Ильи!» — воскликнул Анхель. «И чего в этом странного, если ты был дорогой, по которой он бежал?» Данила посмотрел на Анхеля с удивлением и отстраненностью. «Странно не то, что я чувствовал его бег. Странно, что он бежал!» Анхель затруднился с поиском аналогии. «Как бы ни весь бежал, словно бы одной ногой!» «Ну что за ерунда, Анхель? Что значит не весь? У него же две ноги! Да и как можно бежать на одной ноге? Глупость какая-то!» «Ты видишь только то, что ты видишь. Но почему ты думаешь, что дорога видит так же, как и ты?» — спросил Анхель и уставился на Данилу. «Я так не думаю». «Тогда почему ты -то удивляешься?» «Ну как такое вообще может быть?» Данила, внутренне испытывая сопротивление, продолжал упорствовать. «Ты не можешь себе этого представить!» уточнил Анхель. «Не могу». «Ты прав». «Не могу», твердо сказал Данила. А почему ты думаешь, что этого не может быть восприятие дороги? Согласен, она может это так воспринимать. Но, может быть, она всех так воспринимает? Может, для нее все люди одноногие? Нет, Анхель мучительно думал. Это как-то очень странно. Тут что-то есть. Я чувствовал что чего-то не хватает. «Но ты же человек. У тебя восприятие человека». «Да, но ведь точка сборки сместилась. Я же был дорогой в тот момент. Если бы всего хватало, я бы не чувствовал этой нехватки». «Ладно, Анхель». Данила подошел к мечущемуся взад вперед Анхелю и взял его двумя руками за плечи. «Мне кажется...» Мы с тобой просто потихоньку сходим с ума. Нам трудно согласиться со своим поражением. Вот и все. Не вини себя, Анхель. Это я виноват. Знаю, что от этого тебе не легче. Но не вини и не мучь себя. И тут Анхель разрыдался. Разрыдался, как ребенок. Как уставший, издерганный, истощенный тщетностью своих усилий ребенок. Ангелю показалось, он бьется в заколоченную дверь, знает, что должен туда попасть, и понимает, что не может этого сделать. Но, осознавая свое бессилие, продолжает чувствовать, что должен, просто обязан туда попасть. Внутреннее смятение разрывает его душу. Он мечется, бьется, как рыба об лед. Как узнать, ошибаешься ты или нет? Как узнать? Отказаться от своего решения, кажущегося безумным и неоправданным, или продолжать борьбу? Нет ответа. И вот в этот момент кто-то, как назло, говорит тебе «Вранье! За этой дверью ничего нет!» Этот кто-то, Данила. «Что же ты делаешь? Что ты делаешь?» В отчаянии Анхель уткнулся Даниле в плечо. «Помоги мне!» «Помоги!» «Хорошо, Анхель, хорошо!» Голос Данилы вдруг переменился. Он словно испугался за друга. Исчезло все его напускное раздражение, вся натуга. Он говорил искренне, с неподдельной заботой. «Давай найдем Катю». «Как ты думаешь?» Анхель поднял на Данилу заплаканные глаза. Может, это и глупость, и блажь. Ну, давай попробуем что-нибудь сделать, иначе я этого не выдержу. Просто не выдержу. Столько загадок, столько загадок. Это невыносимо. Просто невыносимо. Ну, ладно, ладно. Тихо. «Успокойся!» — заботливый, проникновенный голос Данилы возвращал Анхеля к жизни. «Начнем как будто с самого начала, будто ничего еще не потеряно. Итак, мы знаем, что у Кати была какая-то внутренняя связь с Ильей. Знаем?» «Знаем. Ну вот, пойдем в морг. Катя должна быть там». «Пойдем». Анхель наскоро утер глаза, и они быстрым шагом направились в моргу. Они прошли через больничный двор и вошли в морг со стороны помещений, в которых проводились гражданские панихиды. Слабый свет едва освещал внутреннее пространство комнаты. В самом ее центре находилась подставка под гроб, похожая на металлический остов кровати. В углу были свалены грубые пластиковые венки, приготовленные для завтрашних церемоний. «Куда теперь?» — спросил Анхель. «Вот дверь», — указал Данила. В соседнем вытянутом проходном помещении, редком, стояли гробы, и закрытые, и открытые. Они, конечно, были абсолютно реальными но производили вид какой-то странной, неестественной бутафории. «Что вы тут делаете?» — раздалось сзади. Анхель и Данила резко обернулись. В просвете дверного проема, которым они сами только что воспользовались, стоял пожилой мужчина лет шестидесяти, шестидесяти пяти, в грязном синем фартуке. «Мы...» — начал Данила. «Вы нам не подскажете...» «Сейчас привезли...» «Ну да, привезли покойничка», — подхватил тот. «А вы кто ему будете?» «Мы родственники», — ответил Анхель. «Там уже этих родственников понабежало столько, девать некуда». Ворча, старик прошел через всю комнату мимо Анхеля и Данилы и досадливо покачал головой. Через мгновение он открыл дверь, ведущую в следующее помещение. Оттуда в суморок покойницкой пролился искусственный свет гелиевых ламп. «Возьми с собой плеть. Роман. Первая дорожка второй кассеты». На миг Анхелю привиделось, что этот старик архангел в дверях того мира, Архангел повернулся к посетителям и замер. Теперь его лица не было видно. На фоне льющегося в полумрак мертвого белого света рисовался лишь его сгорбленный силуэт. «Говорите, чего надо?» грубым гортанным голосом прохрипел старик. «Там девушка должна быть!» окрикнул его Данила. «Катя!» «Нету тут никаких девушек!» Все мужики какие-то в пиджаках, как на параде. Катя, не Катя, не знаю. Ушла девушка ваша, сама не своя, словно помирать собралась. «Куда? Куда она пошла?» Взволнованным голосом пробормотал Анхель. «А мне-то откуда знать? Не мое это дело. Куда мои друзья отправляются, это я знаю». А с живыми сами разбирайтесь. И не стойте здесь. Нельзя вам!» Сказав это, старик закрыл дверь, и покойницкая снова погрузилась во мрак. «Побежали!» — скомандовал Данила, и они вдвоем кинулись к выходу. Найти Катю не удалось. Промозглый ветер гнал людей по холодным московским улицам, расцвеченным огнями реклам, и витрин. Машины еле двигались в длинных пробках. Город жил, не понимая, что жизнь — это не просто жизнь. Жизнь — это много больше, чем просто жизнь. Оглядевшись, Данила принял решение. «Берем машину. Едем к Илье». «К Илье?» — удивился Анхель. «А что, есть другие предложения?» нет «Тогда не обсуждается», — отрубил Данила.